Глава пятнадцатая. Жизнь шестая. Старые знакомцы. До отделявшего меня от неизвестных игроков холма я добрался за двадцать минут. Особо не торопился, внимательно и не по разу осматривая всё вокруг. Забрался на холм и очень осторожно выглянул вниз. Там, на отдалении, метрах в двухстах, стоял уазик-буханка с пулемётом. И что-то уж больно знакомо мне эта машина, как показалось. Память тут же выдала первые воспоминания о моих похождениях на континенте, и я уже совершенно не напрягаясь опознал всех людей, что видел. «И чего тебе здесь понадобилось, барон?» Пока размышлял над этим вопросом, внимательно следил за бородатым крепышом в поляризованных очках, что все так же, как и первый раз, стоял за утесом. Ствол пулемета был направлен в ту сторону, где я заметил стаю зараженных. «Видят они через холмы, что ли?» Хотя у них же чайка есть, а она, как ни крути, оракул. Вон и сама женщина сидит на земле в отдалении. И именно от нее расходится та самая желтоватая сеть, что я недавно приметил. Это так у нее умение работает, да? Интересно, интересно. На этот раз буханщиков было всего четверо. не в меру говорливого игрока по имени Моль не наблюдалось. Видать, выгнали. Не о том думаю. случайно ли эта встреча? хотя вполне возможна и обратная ситуация. Насколько я помню, район возле Стабадобна именно их. Они меня туда и приглашали попервой, до того, как Зиверт объявился. Мои размышления прервала Чайка, резко поднявшись с места. Она что-то сказала барону, так и сжимавшему в руках футуристическую аркебузу и направилась вверх по холму, прямо ко мне. Вот и ответ на мой вопрос про случайности. хрена с два, они тут просто так. «Ладно, будем делать-посмотреть». «Тебя очень сложно заметить, Метис», – поздоровалась подошедшая женщина. Чайка была в том же мешковатом балахоне, ничуть не таившем ее прекрасное взрослое тело. Шиберу явно понравилась, он большой любитель женщин с размером груди 4+. «Меня ждете?» Следя за передвижениями буханщиков, прямо в лоб спросил я. «Не конкретно тебя. Я не знала, кто здесь будет. просто поняла что «Нам сюда надо. Группа мне верит. Есть за что. Вот и сейчас прислушались». «Ну, вот и здесь. Что дальше?» «А ты за материал Совсем не походишь на того нулевку, что мы недавно встретили. Не поделишься секретом, как можно за столь короткий срок взлететь так высоко? Я ведь даже уровня твоего не вижу. Вообще ничего не вижу, кроме имени. А я ведь оракул». «Скрытность мне в помощь», — ухмыльнулся я про себя. «Будем знать, что завышенная скрытность и от таких вот пеленгаторов скрывает». А вслух я сказал совершенно другое. «Слов много, ответа ни одного, вот вопросов хоть отбавляй. С чего вдруг мне тебе что-то рассказывать?» «Да в принципе и незачем. Я другое от тебя хочу услышать. Сюда идет Орда. Только вот думаю, для тебя это не новость. Орда сметет домну». А у нас там есть кое-какие активы. И есть возможность их продать, но очень дешево. Когда я попыталась увидеть, что лучше и как нам быть, меня потянуло сюда. Именно в этом месте я должна найти ответ на свой вопрос. Здесь мы встретили тебя. Я больше чем уверена, что у тебя есть ответы. Ты хочешь узнать у меня, как вам поступить? Признаться, я немало удивился такой постановке вопроса. Откуда у меня может быть ответ на такой вопрос? Хотя вероятности складываются таким образом, что ты можешь дать мне крупицу информации, что приведет меня к правильным выводам. Мы готовы заплатить. Тысячу спаранов. Увидев мою ухмылку, чайка тут же поправилась. Черную жемчужину. Пока черноволосая женщина говорила, я уже сидел в общем чате отряда и яростно вел переписку. «Народ, алярм». «Нужна интеллектуальная помощь. Срочно!» «Как я понимаю, когда мы нанесем артиллерийский удар по Орде, она вся устремится к нам. Или просто пошлет маневровую группу, чтобы разобраться с нарушителями спокойствия?» «Вопрос не праздный. Я тут встретил одну группу. Так-то вроде нормальные ребята, я с ними до этого пересекался. Вот им и нужна эта информация. Вернее, они у меня ее купить хотят». «А с чего они взяли, что у тебя есть информация такого рода?» «Естественно, в канал первая улезла Сова. А у них, вот она меня и нашла». «Чайка?» Это одновременно спросили Шибер и Гайка. «Да, она. Знакомы». Дальше писала уже Гайка. «Знакомы. Нормальная баба, доверить можно, я ее проверяла и не раз. Барон тоже чел вполне. А что по поводу вопроса, то тут как пойдет». Если сразу ударим всем, что есть парде как только она пересечет границу да прямо по ядру, то они все к нам побегут. Это ясно как божий день. В этом случае Домна выживет. Мелкие отряды, понятно, еще будут по региону шататься, но сама Орда став стороной пройдет. А мы как поступать будем? А вот это мы с тобой хотели обсудить при личной встрече. В канал чата снова улезла сова. Если долбить ядро, мы точно улетим на респ, поскольку к нам явятся такие зверюшки, что не приведи господи. Но существует шанс, что в процессе этой грандиозной битвы парочку Альф мы все же завалим. А это уже совершенно другие цифры. Можно по краю орды садануть. Тоже неплохо получится, и шанс выжить гораздо выше. Но, как понимаешь, навару меньше. Сам-то что думаешь? Ответить я не успел, так как в канал влез Шибер. «Иметь так королеву, да, братан? Еще пару звезд на фюзеляже нарисуем». Слово «иметь» было написано матерным аналогом, но по-другому друг написать и не мог. В этом весь он. Я согласен с Бородатым. Хоть и не видел всего Арсенала, но если судить по рассказам Гайки, то там снарядов на Большую Войну хватит. «Значит, решено. Инфу продавай». Только так, чтобы эти товарищи не догадались ни о чем. И раз уж так, то пусть и тебя подвезут немного». На этом разговоры закончили. Вся переписка заняла минут пять, но чайка и не думала мне мешать, а просто молча стояла рядом. «А есть ли у вас чего перекусить?» «Желательно мясного». Повернувшись к фигуристой барышне, поинтересовался я. «Найдем». Она улыбнулась, поняв женским чутьем, что мы договоримся. Мы спустились с холма, я поздоровался с остальным отрядом. «Метис, нормальное имя тебе Зиверт придумал. Он же твой крестный», — пожал мне руку, улыбаясь, спросил барон. «Он», — коротко отозвался я, — «меня тут покормить обещали». «Да не вопрос. Сейчас порубаем. Я так понимаю, мы узнали все, что хотели». После своего вопроса барон быстро переглянулся с чайкой, и... О быстром разговоре по чату между буханщиками не догадался бы только ленивый. Лоб барона прорезала крупная морщина, но улыбаться он не перестал. «Что ты хочешь за информацию?» «Приглашая меня чуть в сторону за раскладной столик», — спросил барон. «Помнишь нашу первую встречу?» — задал я вопрос, и глава буханщиков кивнул. «Ты тогда вместе с чайкой на руках телепортировался?» «Ну...» Я недавно познакомился еще с одним порталистом. Так вот, он так не может. «Конечно, не может!» — хмыкнул барон. «За тридцатый уровень граниталанта мне такое усиление дали. Ему другое, скорее всего. Это же азы». Не знал. «Так вот, об информации. Сразу переменил я тему. Меня не особо интересует черная жемчужина. Есть что-то другое. В довесок, так сказать». «А ты не борзеешь часом?» «Малой», — глядя на меня с ленинским прищуром, осведомился барон, — «не боишься, что если мы не получим от тебя ответ, то ты так тут и останешься?» «Не боюсь», — улыбнулся я, — «не тот ты человек, барон, чтобы людей просто так валить». «Я? Нет. А вот копейка», — он кивнул на пулеметчика, — «без особых моральных принципов, миг на перерождение отправит». «Тогда спроси у чайки, что будет» если вы на меня нападете. Моя улыбка стала еще шире. Поляжем мы все, барон, покачала головой женщина. Не по зубам нам этот орешек. Дубок хоть молодой, да ранний, и силу набрал большую. Его сама система взращивала, так что давай договариваться. С этими словами она протянула мне пенал. Спек. Я взял в руки продолговатый предмет и открыл его. В пенале лежали три шприца, но не со спеком. Его я ни с чем не перепутаю. Жидкость была иная, более инертная и маслянистая. Что это? Покрутив один из шприцов в руках, поинтересовался я. Про яйца регенератора знаешь? Ну вот это жидкий аналог. Нолдовская штука. Только она, кроме регенерации, сама себе строительный материал. Вкалываешь место ранения и ждешь. Пара-тройка часов и как новенький. С регенератором месте работает? А бочек не бывает?» «Есть одна. Голод дикий. Такой, что и мертвяка сожрешь, если ничего иного рядом не будет». Это уже добавил барон. «Беру», — решительно кинул я. «Жемчуг где?» прытки какой!» — покачал головой барон. «Инфу давай. Утром деньги, вечером стулья». «Хорошо», — покладисто согласился я. «Буханка с утесом по-любому дороже стоит, если что». В ответ на мою тираду барон только поморщился и кивком головы поторопил. «Ладно, расклады такие. Не стал я больше тянуть кота за причиндалы. Стаб уцелеет. В целом. Сама к ней не пойдет. Залетные стаи будут без этого никуда». всё Подробности?» – встал в стойку барон. «Подробностей не будет. Да и не нужны они, похоже». Я кивком головы указал на запрокинувшую глаза куда-то внутрь черепной коробки чайку. Барон как по команде развернулся в ее сторону и не отводил взгляда, пока она не очнулась. Так и сидели минут пять. Я усиленно работал ложкой, а барон просто молча сидел и смотрел. Бойцы же неустанно несли дозор, лишь изредка посматривая в нашу сторону. «Скупаем», — выдал очнувшаяся из транса Чайка. «Хорошо», — хлопнул себя по коленям радостный глава буханщиков. «По машинам. Ты с нами?» В качестве жеста доброй воли не подкинете меня в нужное мне место. Это недалеко от стаба, там всего километров двадцать от силы. Сглупил я, если честно. О таком раньше надо было говорить, а не сейчас. Забыл просто. Часов через пять-шесть, как в стабе окажемся. Раньше не поедем, дела у нас срочные образовались. Покачал головой барон. Тогда, может, с южной стороны стаба меня высадите? Это можно. «Все, погнали!» И мы загрузились в салон. Насколько я могу судить, по воспоминаниям езда на данном типе транспортного средства должна отличаться от того, что я наблюдал сейчас. Машина не козлила, а плавно двигалась по пересеченной местности, глотая мелкие ямки и ухабы, как зарубежный внедорожник. «Что? Не такого ждал от местного металлолома?» Ухмыляясь, спросил барон, явно очень довольный собой. «Есть у нас один кулибин в стабе!» И не такое с машинами вытворяет. Дорого берет, правда, но работа качественная, нареканий нет. Я лишь кивнул, подтверждая его правоту, и в ответ поинтересовался общим положением дел в стабе. мирняк свалил. Остались столько безбашенные. Те, кто грудью мертвяков встречать собираются Мины закапывают, заграждения строят. Хрен вилл знает, на что рассчитывают. Просто побольше очков заработать хотят перед сливом, наверное. «А Орду вообще кто-нибудь останавливал? Тема для меня интересная. Вдруг что-то новое услышу». «Смеешься, что ли?» — хохотнул барон. «Их же там тысяч двадцать, не меньше. Как такое вообще можно остановить?» Сказал и внезапно замолчал, пристально уставившись на меня. И в этот же самый момент по моей спине потек холодный пот. Чуйка пробудилась от спячки и подавала сигналы опасности. Не сию секундные, а скорее всего, грозящие в будущем. «А не тот ли ты метис, которого муры ищут?» Довольно тихо проговорил барон, но я его услышал. «И вроде как не только они». «Он!» — кивнула сидящая рядом чайка. «Многим дорогу успел перейти наш дубок». «Ты не переживай», — улыбнулась она мне. «Мы тебя не сдадим. И хлопцы наши тоже, в этом будь уверен. А вот других людей опасайся». В крупную передрягу ты угодил, парень. Знаете чего? Или видите? Вижу, согласилась она. Только откровенность за откровенность. Орду остановить хотите? И вот что мне теперь делать? Ситуация щекотливая. С одной стороны и узнать о себе хочется, а вот с другой. Раскрывать карты желания нет. Вдруг помешает чем-то. Все может быть. «Да ты не напрягайся так!» — снова включился в разговор барон. «Ответ-то мы уже знаем. На поверхности он. Дом на прилюбых раскладах под Орду попадает, если только ее очень сильно не отвлекут. И эти самые отвлекатели очень помогают нашим личным делам. Так что резона мешать у нас нет. Я бы даже сказал наоборот, мы помочь хотим. Система вам в помощь, как говорится». Он снова усмехнулся. «А что касается тебя, то путь твой не виден никому», — покачала головой чайка. «Мутно там все и перемешано. Слишком великие силы руку к твоему пути приложили, и не мне с моими потугами распутать этот клубок. Одно могу точно сказать. Иди по маршруту, как шел. При таких раскладах есть шанс получить все, что ты хочешь. Больше ничего сказать не могу». «Интересное кино. Прямо как привокзальная цыганка погадала». Будет у тебя счастье, будет у тебя и горе. Будешь ты богатым, если не будешь жадничать, а золоти ручку, касатик». «И на том спасибо», — поблагодарил я, и дальше мы ехали молча. Как и обещали, меня высадили у южных ворот стаба. Буханка поплила в сторону ворота, я, развернувшись, устремился строго на юг. Солнце уходило в закат и следовало поторопиться. Ночь меня не пугала, с моим зрением особого труда передвигаться в темное время суток не проблема. Скорость снизится, конечно, но и только. твари я, как и днем, запримечу заранее, так что дойду. Вернее, добегу. И вот пока видимость еще была идеальна я устремился вперед к своему отряду. Прилично разогнавшись, я побежал по обычному ровному лугу, пока не достиг подсолнечного поля. Повсюду, куда ни посмотри, везде один подсолнух. Как в Краснодарский край попал, ей-богу, и высокий уже зараза метра под два. Не различишь ничего. Сможет мое ментальное зрение увидеть на расстоянии десяти метров зараженного. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Стебли растут друг к другу довольно близко, практически стеной смыкаясь макушками наверху. По периметру пройти. Так, далековато, поле на десять километров в обе стороны тянется. Понадеется на русская авось. И тут мне в голову пришли целых две очень своевременных мысли. Тяжеловесных таких, мощных. И обе с одним и тем же смыслом. Каким? А не дурак ли я? По всем раскладкам выходило, что именно он я и есть. Во-первых, кто мне мешал попробовать купить патронов в стабе к моей винтовке? Во-вторых, о чем я договаривался с Гайкой? Правильно, о том, что я ей сообщу, как покину стаб, и она выдвинется мне навстречу. И что по итогу? Патронов нет, и о своем продвижении я никому ничего не сообщил. Кто я? Правильно. Молодец. Со всех сторон такой, откуда ни посмотри. Ладно, закончили сеанс самобичевания. Что теперь? Первым делом еще раз смотрим на карту. До нужного мне стаба осталось всего ничего, километров 15. Поле в глубину тянется, километра на 4. Работу с картой закончили. Теперь сеанс связи. «Думала, и не сообщишь. По карте смотрю краем глаза за твоим передвижением. Выезжать навстречу? Или сам доберешься? Хорошо идешь, или вернее бежишь?» «Если не затруднит, то прошу машину эвакуации. И патронов для меня возьми, будь добра. И еще видишь поле прямо передо мной? Сможешь его просветить на предмет зараженных?» «Да, могу. Жди». Ждал недолго, минуты три всего. Не вижу ничего там, далековато все же. Крупной стой там точно нет. Ладно, мы выезжаем. Вот и все. Кавалерия за холмов уже на подходе. Но это не снимает вопрос, что мне делать именно сейчас. Какова вероятность встретить в этом поле чуду юду которого я не сумею удалить? По мне так ничтожно. Есть зависшее умение пробоя, так что если что, то... Восемь секунд иммунитета у меня имеется. Убежать сумею. На крайний случай есть спек. Только как он на меня подействует, тот еще вопрос. На мне ведь сейчас усиление висит не на скоростные характеристики, и уж совсем на крайний случай есть сфера неуязвимости. Но только кто бы знал, как не хочется ее тратить. У нее откат применения просто космический, а именно на ее откат у меня уже появились планы. Для себя все уже давно решил, просто мандражировал немного. К хорошему быстро привыкаешь. Я бы даже сказал, что очень быстро, практически мгновенно. Вот и я привык видеть мутантов заранее и обегать их, не уступая в ненужные мне схватки. Пока по полю бежал триста и так обогнул, удобно, ничего не скажешь. А вот про слова Гайки я не забыл. Но ведь и на старуху бывает проруха, так ведь? Есть мутанты, способные скрываться от зора сенсов. Есть. Видел уже таких. Сам не зная чего поплевал через левое плечо. И вскинул винтовку к плечу, медленно пошел по полю. Направление держал строго на юг. Двигаясь в этом направлении, я в аккурат выходил к проселочной дороге, по которой и должны были проехать гайка с шибером. Прошел первые двадцать метров, затем еще столько же. Оглянулся назад. поля уже не видно. Одни подсолнухи только. И еще сто метров вперед. Остановился, показалось, что спину немного похолодила Постоял минут пять, тщательно прислушиваясь к ощущениям и пытаюсь разглядеть что-либо вокруг. Пусто. Ничего не видно, и чуйка уснула сном праведника. Ладно, идем дальше. Еще сто метров вперед. Двести. И тут неожиданно со всех сторон раздалось урчание. Со всех, мать его, за ногу сторон. Как так-то? Меня банально окружили. Но ведь мертвяки так не поступают, или я чего-то не знаю. И урчание серьезное такое, там ни разу не бегуны, это я по звуку уже умею различать. Вся эта внутримозговая вереница непродуктивных мыслей промчалась кометой и напрочь вылетела из головы от мощного пинка силы воли. Только цель и способы ее достижения больше ничего не должно быть внутри черепной коробки в этот момент. Внимание! На вас наложена метка жертвы. Некоторые умения континента могут работать некорректно или же не работать совсем. «Твою-то мать «Это еще что за выкрутасы?» Рванул вперед, дорезиваясь вперед по ходу движения. «Вижу. Здоровенный силуэт в десяти метрах прямо по курсу. Лови, гнида, троечку бронебойных!» Для стрельбы остановился всего лишь на секунду. Неощущаемые толчки в плечо, и я уже снова рвусь вперед, вспахивая ногами землю, как японский культиватор. пролетел буквально пару метров вперед, очень быстро кручу головой во все стороны для оценки ситуации. оценил Что тут скажешь? Хреновые вас дела, товарищ майор. Отовсюду видны силуэты мертвяков, и размеры у этих тварей совсем не маленькие. Ладно, мы еще повоюем. Проскочил тело убитого мутанта, сходу оценил размеры, количество биологической брони, а наблюдательность услужливо подсказала уровень твари. Сорок седьмой. Рубер. Хоть и начинающий, но рубер. Две пули в грудь одна точно в центр лба. метки я, однако, стрелок. Прямо чунгачгук какой-то. Снова аурный силуэт прямо по курсу. На этот раз заметно меньше, но переводить винтовку на стрельбу одиночными я не успеваю. Да и не буду я так рисковать. Очередь. И снова тело падает на землю. На этот раз оценить повреждение врага не получилось. Немного левее выскочила еще парочка силуэтов. Пришлось сместиться вправо. И в этот же самый момент эта парочка взвилась в воздух. Кузнечики долбаные. Рисковать и стрелять на бегу не стал. Вот если бы увеличил меткость, тогда да, шансы были бы куда как весомее, а так не буду испытывать судьбу. Две тройки, и мимо меня падают уже мёртвые, очень хочется так думать, тела. Снова рвок вперёд, очередь по очень уж крупное образине. Тупо вело бок но, видимо, ничего особо важного не повредил, так как краем глаза заметил, что тело хоть и упало, но активно двигалось. Следующая очередь была всего лишь на два патрона. Всё. Отстрелялся, боезапас исчерпан. Без всякого сожаления разжал пальцы, и моя винтовка упала на землю. Ничего страшного в этом нет. Либо потом найду, либо проявится недалеко от меня. Ну или на крайний случай, после возрождения подниму в очередном тайнике. Резкий рвок правой рукой за спину, и верный убиватор уже в руках, готовый рвать плоть зараженных. Повернуться от лапы матерого алтарейщика и просто ткнуть его острием в центр руба. Пробил а как иначе? Вес у моей рельсы 32 килограмма и конец у нее заточен как надо. Плюс импульс от моих мускулов, силушкой-то я не обделен, как-никак 110 единиц в этой характеристике. Я и арматуру голыми руками гнуть могу, а тут всего лишь лотрещик Правда, потратил я на этот маневр 2 секунды. А это в данных условиях слишком много. Уже и обычным зрением можно было разглядеть толпу заражённых, что со всех ног бежали ко мне. «Эй, нет, братцы, ранова решили, что уже можно рвать моё тело безнаказанно. Есть ещё козырь в рукавах». Аннигуляционное поле вырвалось из меча, прорубив просеку по вектору своего появления. Быстрый взмах вокруг себя, примерно в районе груди, и вокруг меня образовывается круг скошенных заражённых и подсолнечника. «Твою дивизию!» Именно так я оценил количество зараженных, что перебиралось сквозь мертвые тела собратьев по пути ко мне. «Откуда же их тут столько?» Я мгновенно развернулся и снова устремился вперед. Пробежав пару секунд, снова махнул лезвием во все стороны, собирая новый урожай. На этот раз он был куда как скромнее, но гораздо информативней. На очередном замахе я увидел королеву местной вечеринки. Элитник непонятно каким образом увернулся от лезвия совершил гигантский прыжок в сторону. Его мне тут только не хватало. Не сказать, что я был сильно удивлен увиденным, предполагал такой поворот событий. Кто-то же повесил на меня долбанную метку жертвы. Время. До окончания действия лезвия оставалось 6 секунд, и если я не успею за это время достать эту подлюку, мне придется худо. Смертельно худо, как мне думается. «Все это время я не прекращал движение и все так же неистово крутил мечом, только вот умная тварь больше в зоне моей видимости так и не появлялась. Вершина мать его эволюции Умная зараза». Все, аннигуляционное поле свернулось обратно в меч на ближайшие сутки, но и зараженных вроде как меньше стало. Явно ведь очередная группа Орды не иначе. И ведет ее такая же тварь с аналогичным умением, как и у предыдущей. Конвейер у них там, что ли, по взращиванию определенного типа мутаций? Или альфа, какая специально есть, что способна наделять элит нужными на данный момент способностями? Так или иначе, а разбираться с этой двухтонной абразиной придется мне. Только вот как это все провернуть? В руках уже давно иерихон, я взял его сразу же, убрав убиватор на место. Можно и двумя мечами поработать, умею уже немного, но пока мне нужен именно иерихон. Уже как три секунды снова бегу сквозь стену подсолнечника и просто печенкой чую, как подбирается ко мне элита. Из кольца окружения я уже выбрался, зарубив пару лотерейщиков, и теперь впереди меня чисто. Не уверен в этом, но мне думается так. А догнать меня тому же лотерейщику сейчас проблематично. Как ни крути, я все же быстрее. Меня сейчас разве что кусач какой догнать может. Естественно, вместе с Рубером и Элитой. Но Рубера вроде как не осталось, вот и приходится опасаться только местную королеву Бала. Леденящая игла впилась в я совершенно не думая упал на правую сторону и перекатился. Успел уйти от внезапного удара, но не до конца. Вспыхнула синеватым светом защита, не давая когтя молитника пропороть мне бок. Перекатился и вскочил на ноги, активируя инфильтрацию на Иерихоне, и еле успел подставить меч на пути несущейся на меня лапы твари. Лапу перерубила, и в меня врезались не когти элитника, а отрубленная конечность. Но мне и этого хватило. Защита, не выдержав, пропустила удар, и в грудь прилетела с такой силой, что дыхание сперло в одно мгновение. Ноги оторвались от земли, и меня откинуло далеко назад. Если бы не тельняшка, что распределила весь удар по площади тела, мне пришлось бы туго. И так не сказать, что все было хорошо, но дыхание я восстановил и на ноги поднялся сразу же. Пришла пора очередных козырей. Полсекунды времени мне понадобилось на то, чтобы достать из инвентаря шприц с латьспеком и воткнуть его себе в шею. Еще полсекунды рука давила на поршень, затем я снова прыгнул в сторону в попытке уклониться от несущегося на меня живого локомотива. И еще через долю мгновения я превратился в машину для убийства всего живого на данном свете. Уклон в сторону и пасть, которой позавидовали бы реликтовые аллигаторы, проносятся в стороне. Молниеносный взмах рукой и рифон проникают в шею элитника, разрезая ее наполовину своей длины. Снова коврок в сторону и отход от разбушевавшейся твари. Так дело не пойдет, ей мои порезы, как бор в углыки своих собратьев, абсолютно по барабану. Она их сотнями выдержать сможет, длины лезвия не хватает, чтобы поразить что-то жизненно важное. Прыжок пробоем на голову, попробовать поразить споровый мешок. Вряд ли такой фокус пройдет, слишком уж быстро она двигается. И вместо головы я окажусь просто где-то на высоте и камнем упаду вниз. Очередной раунд схождения в клинч, и я все же активирую пробой. Только вот никуда прыгать я не стал, а всего лишь переместился на метр вперед, прямо под брюхо элитника. Взмах мечом прямо по брюху, Негодующее урчание в ответ, и в мою сторону прямо себе под ноги устремляется здоровенная шипастая голова на очень гибкой шее. Неописуемое ощущение от осознания того, что буквально через секунду тебя попытаются заживо сожрать. Раскрытая пасть совершил хватательное движение, заглотила половину моего туловища и потащила наружу подальше от своего брюха. Огромные зубы попытались перекусить меня пополам, только вот 8 секунд иммунитета еще не истекли. И у элитника ничего не получалось. В тот же самый момент, как пасть сомкнулась надо мной, я активировал сразу две нолдовские гранаты повышенной мощности. Те самые, что мы достали из-за их случайного тайника на стабильном кластере. Чудесные штуки, скажу я вам. Время подрыва после активации варьируется от 2 до 20 секунд. В данный момент обе были выставлены на 2 секунды. И именно в этот момент, когда голова элиты оказалась снаружи, полностью выйдя из-под брюха, они обе взорвались у меня в руке. Левой ладонью я тщательно прижимал их к небу твари, чтобы мощь непонятных технологий разворотила голову тварей с особым усердием. Гранаты сработали как надо. Огненная вспышка разорвала сумерки в пасти элитника, и меня пулей вышвырнуло наружу. Перекатившись по земле, срубая стволы подсолнухов, я поднялся на ноги и с удивлением уставился на меч, зажатый в руке. Надо же, не потерял. Иммунитет от повреждений закончился через секунду после того, как я очутился на земле, так что повреждений я не имел. А те, что могли быть от довольно быстрого волчения по поверхности вследствие взрыва, спокойно погасила частично восстановленная броня, запитанная напрямую от моего внутреннего источника маны. Элитник был мертв. Это сразу было видно, не живут с отсутствием половины головы. Той, где мозги хранятся. Даже в этом мире не живут. Только вот сообщений о победе не приходило. Беглый осмотр по сторонам, и я непроизвольно улыбаюсь, видя стоящих немного в стороне четырёх лотерейщиков. «Ну, что же вы как не родные Доставая из-за спины убиватор, почти ласково произношу я. «Идите к папочке».